«Ну так выкладывайте скорее ваше таинственное сокровище, досточтимый регистратор!» — воскликнул конректор Паульман. И вот регистратор Гейрбранд запустил руку в глубокий карман своего сюртука и выложил оттуда в три приема бутылку арака, несколько лимонов и сахару. Через полчаса на старе Паульмана уже дымился превосходный пунш. Вероника разливала напиток, и между друзьями шла добродушная, веселая беседа. Но как только спиртные поры поднялись в голову студента Ансельма, все странности и чудеса, пережитые им за последнее время, снова восстали перед ним. Он видел архивариуса Линдгорста в его камчатом шлафроке, сверкавшим как фосфор. Он видел лазурную комнату, золотые пальмы. Он даже снова почувствовал, что все-таки должен верить в Серпентину. Внутри его что-то волновалось, что-то бродило. Вероника подала ему стакан пунша, и, принимая его, он слегка коснулся ее руки. — Серпентина, Вероника! — вздохнул он. Он погрузился в глубокие грезы, но регистратор Гейрбрандт воскликнул очень громко. «Чудной, непонятный старик этот, архивариус Линдгорст! Ну, за его здоровье! Чокнемтесь, господин Ансельм!» Тут студент Ансельм очнулся от своих грез и, чокаясь с регистратором Гейрбрандтом, сказал, «Это происходит от того...» Почтеннейший господин регистратор, что господин архивариус Линдгорст есть, собственно, саламандр, опустошивший сад князя духов Фосфора в сердцах за то, что от него улетела зеленая змея. — Что? Как? — спросил конректор Паульман. — Да, — продолжал студент Ансельм. Поэтому-то он должен теперь быть королевским архивариусом и проживать здесь, в Дрездене, со своими тремя дочерьми, которые, впрочем, с сути не что иной, как три маленькие золотистые зеленые змейки, что греются на солнце в кустах бузины, соблазнительно поют и прельщают молодых людей, как сирены».